глава 6 6 июня в царицын приехал сталин мандат чрезвычайного комиссара по продовольствию обеспечил ему уважительную встречу в красной губернии минин и яков ерман делали доклад о положении дел и не только продовольственных начальник местной чек червяков хмурый неразговорчивой детина в кожаном пиджаке и штанах Выслушал крепкие замечания члена ЦК большевиков, побежал исправлять обнаруженные упущения. Отведенный на запасный путь служебный вагон Сталина в тот же вечер был подключен к телефонной телеграфной сети. Заработал аппарат наркома. Уже на второй день после приезда Сталина царицын прижух в небывалом испуге. Исчезли куда-то праздно шатающиеся офицеры в штатском. Вместо них шел по улицам комендантский патруль. С наступлением темноты задерживал всякого, проверял документы. Искристо поблескивали жальца привинченных к дулам штыков. Утихла ночная музыка в городском саду. Приближался, по мнению обывателя, страшный суд. Но в отличие от левых коммунистов, идеи которых имели в тот момент повседневное хождение, Сталин не относил российского мужика к числу безусловных врагов пролетариата и мировой революции. Об этом он прямо сказал в своем заключительном слове, как докладчик на шестом съезде партии, полемизируя с родителями сиюминутного перехода к новой общественной формации. «Мужики низовые блока с крупной буржуазии не заключали», сказал он, предчувствуя неизбежную борьбу по этому вопросу с проникшими в партию межрайонцами Троцкого. Для такого высказывания, между тем, была уже необходима немалая смелость. Будучи комиссаром по продовольствию, Сталин, конечно, понимал, что этот самый мужик понадобится для снабжения страны не только сегодня, но и завтра, он же составит основу армии. Никто иной, именно мужик, составляющий три четверти населения России, в конце концов, решит участь советской власти, быть ей или не быть. Именно поэтому надо не экспроприировать мужика, как скрытого буржуя, а посильно поддерживать захеревшее с войной крестьянское хозяйство. Не забирать силой, а по возможности выкупать хлеб. Если же денежная плата по твердым ценам практически обесценивала и хлеб, и самый труд, во имя которого и вершили большевики свою великую революцию, то следовало перейти к натуральному товарообмену. По сути дела, в городах еще можно найти немало таких товаров, которые там вовсе не нужны, но в которых остро нуждается деревня. Ночью в сторожкой и как будто ждущей чего-то тишине работал нарком Сталин. Диктовал на машинку письмо в центр. На немедленную заготовку и отправку в Москву 10 миллионов пудов хлеба и тысяч 1010 голов скота необходимо прислать 75 миллионов деньгами по возможности мелкими купюрами и разных товаров миллионов на тридцать шесть. Вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки, железо шинное и круглое, лобогрейки, катки, спички, части конной упряжи, обувь, сити, цтреко, бязь, «Нансук», «Ластик», «Сатин», «Маринсукно», «Разные кожи», «Заготовки», «Чай», «Косы», «Сеялки», «Подойники», «Плуги», «Мешки», «Брезенты», «Галоши», «Краски», «Лаки», «Кузнечные столярные инструменты», «Напильники», «Карболовая кислота», «Скипидар». Диктовал, сверяясь со стенограммами совещаний, записями бесед с уполномоченными Чокпрода, докладными с самых отдаленных мест. И в этот момент до слуха Сталина донеслась довольно оживленная пушечная пальба с западной окраины города. «Что там за сражение?» — очень спокойно, но с досадой спросил Сталин, хорошо зная, что белые повстанцы еще не подошли к городу. Вызванный комендант доложил, что в городе, в основном по окружной ветке, курсирует последний бронепоезд из группы анархиста Петренко. Этой банде удалось вырваться в момент боев недели две назад, и теперь они бесчинствуют на городской окраине и пропивают часть золота, похищенного из золотого эшелона. — Как? Их не взяли, и они еще бесчинствуют? — возмутился Сталин. Почему не приняты меры? Остальные ликвидированы, товарищ нарком, а эти выбрались на окружную в том и трудность. Чуть чего текают от города в степь на Варапоново и Гумрак. В этом, говорю, и беда. Принимаем меры. Желательно бы взять их без большой крови. Готовим лазутчика. Да, интересовался Сталин. В Домзаке сидит один ихний главарь. С ним ЧК хочет договориться, чтобы расколол. Одесский налетчик Мацепура из партии анархистов. Каторжник, одним словом. Да? Почему не расстрелян до сих пор? Он утверждает, что принимал в свое время участие в экспроприации Азовского банка в Ростове. Сейчас товарищ Павин из ЧК проверяет эту версию. Сталин прошелся по салон-вагону, раскурил короткую трубочку на согрейку и, вынув мундштук трубки изо рта, огладил усы. Произнес негромко, как бы советуясь, с бледным от бессонницы комендантом. А зачем, собственно, загружать товарища Павина из чека такой мелочью, как ограбление Азовского банка при царе Николае Кровавом? Это все азовские вести. Попрошу вас, приведите этого негодяя ко мне. Это совсем мелкий вопрос. Слушаю, сказал комендант. Телефон работал исправно. Через полчаса арестант внутреннего домзака Мацапура, не проспавшийся и злой, уже поднимался по железным ступеням в салон-вагон, стоявший на запасных путях. Из случайных разговоров конвоя с тюремной стражей Мацапура знал, что его желает допросить нарком Сталин, но ни должность, ни фамилия ему ровным счетом ничего не говорили. Комиссаров в белых воротничках и докторских пенсне, боявшихся замарать руки в живом деле, Мацапура презирал. Зато он соображал своим хмурым рассудком, что чем-то заинтересовал здешних высоких начальников, А значит, судьба клюнула вновь на его хитрый крючок. Он был голоден, зол и неукротимо хотел громкой беседы с этим очередным наркомом. Его провели через тамбур и придержали в салоне у самой двери. Мацепура огляделся при ярком свете и посочувствовал неустроенной жизни наркома, шинельному одеялу на узкой угловой койке. Нарком в это время выбивал трубку о край тяжелой бронзовой пепельницы, отвернувшись к дальнему столику. Потом он медленно обернулся и, сутулись, тихо и неслышно, сделал несколько мягких шагов навстречу. И вдруг что-то случилось с неустрашимым анархистом, завсегдатаем пересылок и каторг, знавшим Вилюй и Нарым. Руки стали как бы бессильнее и длиннее, опустились вдоль тела, он побледнел и внутренне обмяк. Перед ним стоял Джугашвили с Нарыма, с которым так считались самые именитые люди, и с которым шутить ни в коем случае не рекомендовалось. Сталин между тем остановился на полпути и пристально посмотрел на анархиста, ничем особо не выдающегося в рожеватых пошлых кудряшках, с низким скошенным лбом, мордатого, но безвольного, из которого можно лепить какую угодно фигуру, если у вас твердые пальцы и есть воображение. Сталин сделал еще два мягких пружинища шага, подошел почти вплотную, и повел правой рукой, поддев острым концом трубки мягкий подбородок. Обсосанный пахучий муштук не коснулся подбородка, но Мацепура чувствовал некий магнетизм его действий. И в эту минуту ему показалось, что в глаза смотрит сама судьба. «Джугашвили — Джугашвили! — озадаченно прошептал анархист. — Говорят, ты был на рымской ссылке, гражданин Мацепура, с сильным акцентом небрежный как бы... Не интересуясь ответом, спросил Сталин. — Был. Знаю на рымских выдохнул Мацепура. — Ты врешь, — сказал Сталин, сжимая в сильных коротких пальцах головку дымящейся трубки. — Почему я не помню тебя в лицо? Мацепура был в Нарыме и знал, что терять доверие Джугашвили — это значит терять все, иначе же это могло означать расстрел. «Я был там, был!» — вскричал он. «Значит, ты был мелкой шестеркой, валетом и зинкой, что не заслуживал внимания. Тогда почему ты гуляешь на Молдаванке, как именитый человек? И еще ты был, как мне сказали, при экспроприации Азовского банка, это верно?» «Был, точно как на духу», — севшим от страха голосом десид да «Какой пароль был у вас?» Мацепура, грабивший Азовский банк, забыл, тем не менее, пароль за давностью лет и замялся. Сталин посмотрел на него с недоумением и вздохнул. «Что мне прикажешь делать Мацепура с такой сволочью?» Он как бы советовался и сочувствовал оплошавшему анархисту. Мацепура вскричал, в совершенной панике. «Этот армянин у нас всем руководил. Э -э -э, тер, Тер, ну да, Тер Петросян был у нас». «Кому?» — подтвердил Сталин и кивнул. «Хорошо. Это совсем другое дело, Мацепура». Отошел на шаг и еще добавил косясь через огонек спички на прикуре. «Это хорошо». Но сейчас надо взять почти голыми руками этого негодяя Петренко. Он применяет артиллерию и мешает спокойно работать. У него бронепоезд и часть золота. Мацапура понял, что ему поверили, и отчасти успокоился. Он, Петренко, дошлый. Может, мне и не поверить. А кто работал на доверие? Ты бежишь из тюрьмы не один, а всей шайкой с телохранителями. Это все будет обдумано. На второй-третий день можно устроить на бронепоезде Петренко банкет по случаю вашего освобождения. Важно снять посты, замки орудий, остальное тебя не касается. Можно пить вино и говорить тосты, но Петренко обнять так, чтобы не ворохнулся. Это все посильно в твоем положении. Золото народное, его надо вернуть народу, Мацепура. — А я после? — совсем осмелел Эдесит. — Я что буду с этого иметь? — Жить будешь, — сказал Сталин небрежно. И мягко отошел к столу, давая понять, что разговор окончен и следует выполнять приказ. — Без крови, — напомнил он когда конвой выводил Мацепура из салона. Без крови, но золото вернуть на место. Оно народное. Немедленно был вызван комендант. Кто может заняться подготовкой на счет Петренко, спросил Сталин. Во время большой пьянки с этим Мацепура надо их брать, блокировать в поезде, так? Не загружая этим ЧК. У них много работы. «Есть такая команда у вас?» «Есть», — сказал комендант. «Казачий резервный полк Тулака. Он партийный и смелый, как черт. Все сделает». «Утром вызовите мне этого человека», — сказал Сталин. Когда комендант удалился, Сталин подошел к вагонному окну и отдернул шторку. Ночь за стеклами была непроглядно черной. До рассвета оставалось еще часа полтора-два, Можно было соснуть даже и три часа до первых гудков. Сталин посидел еще у стола, записал в памятку фамилию Тулака, подумал и решил завтра же назначить военный совет в главном штабе обороны. После этого снял летнюю полотняную тужурку и выключил свет.